Туда его и послали. Из Запорожья мы получили телеграмму алёша погиб». Через пару месяцев тетя Лида снова приехала в Москву за покупками. Весь первый вечер она с мамой проплакала за столом на кухне. Рассказала, как им привезли гроб, который нельзя было открыть. В официальном письме было написано «Ваш сын погиб при исполнении интернационального долга». При этих словах тетя Лида снова разрыдалась. «Какой долг? Почему долг? Зачем убили моего Алешеньку?» Еще она рассказала, что у кого-то из знакомых сын тоже служил в Афганистане и вернулся по ранению. Он привез с собой горстку афганской земли, и тетя Лида попросила себе немного. Она достала из своей сумочки свернутый носовой платок Положила на стол и осторожно развернула. Кусочек засохшей глины. Ничего особенного. Потом бережно завернула обратно, прижала к груди и снова заплакала. А на следующий день тётя Лида, как обычно, побежала по магазинам, вечером вернулась с полными сумками, уставшая, но довольная. Особенно радовалась, что смогла достать зимние сапоги. Она надела их и ходила, цокая каблуками, заполняя квартиру резким запахом кожи и обувного магазина. Я смотрел на нее и знал теперь больше, чем раньше, но это было какое-то другое знание, не сокровенное, но от этого не менее настоящее, а может и более». Вот передо мной радовалась новым сапогам женщина, у которой отняли самого ей дорогого человека на свете. Убили на чужой войне. И убили, наверное, как убивали в Афганистане с бессмысленной жестокостью. Ведь рассказывали, как там убивают. Просто отнять жизнь мало. Нужно еще обезобразить труп, выколоть глаза, набить камни в разрезанный живот... И вот теперь эта женщина рассказывала, где и сколько она стояла в очереди, и что ей удалось добыть, и каблуки так звонко цокали по плиткам пола на кухне, что тетя Лида даже не удержалась и прошлась чечеткой. А потом они с мамой обсуждали какую-то новую диету. Это было просто какое-то оглушительное знание. И вот снова тетя Лида была у нас в гостях. Снова они с мамой, обнявшись, Плакали, вспоминая алёшу А потом вечером пошли куда-то в театр. Вернулись поздно и теперь храпели на перегонки с раскатами грома. А еще я не спал из-за того, что поссорился с моей любимой. Поругались из-за ерунды. Сейчас даже не помню, что там произошло. И не хотелось уезжать в военные лагеря. Вот так, разорванным. Потом гроза кончилась и... Быстро расцвело, я оделся, набросил на плечо собранный накануне рюкзак и отправился на Курский вокзал. Начались дни и ночи, витком набитые муштрой, пылью, голодом, усталостью и поносом. Спасал карманный английский словарик, который я всегда носил с собой в солдатских галифеобразца Великой Отечественной, при первой возможности вынимал его и листал. Принимал вокабуляр как лекарство. Буквы защищали меня как оберег. Носки сразу же отобрали. Пришлось познать портянки. Результатом этого знания были кровавые пузыри у всех на ногах. Хромоногая команда. На следующий день все поковыляли в медпункт. Дощатая будка, в которой забаррикадировался студент-медик, требовали пластырь. «Ребята, да нет у меня ничего!» — кричал он из-за двери. Все продукты мы обязаны были сдать. Но никто, конечно, ничего не сдал, а консервы закопали в лесу. Кто-то опытный из уже отслуживших подсказал. Лагерная еда желудком не переваривалась, всех пучила, и каждый беспрерывно исторгал из себя газы. По воскресеньям устраивали набеги на ближайшую деревню, чтобы украсть молодую тонкую морковку с грядки или обтрясти яблоню. Неудивительно, что у всех был понос. На сборах были студенты из разных вузов, переводчики, историки, биологи, филологи, юристы, философы. Философы, кстати, были в мотопехоте. Их муштровали больше всего. Нас, переводчиков, Чаще освобождали от занятий, когда нужно было отправить кого-то, например, на разгрузку машины. Офицеры говорили мотопехам. Вы попадете в Афган, вспомните нас добрым словом. Учитесь стрелять получше. Еще у нас были ребята из Института Азии и Африки, которые изучали пушту и дари. К тем вообще отношение было особое, как к смертникам. На них никогда не кричали и не отправляли в наряд. всем было ясно, что этих парней не ждет ничего хорошего. Мы всегда и всюду топали строем из песней из калашникова стреляли лишь один раз. С вечера до утра мучило ненасытное комарё, не помогали никакие мази, ходили все исцарапанные до крови, уборно избегали, Загадили весь лес кругом. По команде «Подъем» хотелось всех расстрелять. Человек быстро обрастает звериной шерстью. Наряд на кухне означал возможность нажраться деликатесом, не доходившим до солдатского стола, тушенкой. Открываешь банку и съедаешь половину. Вторая половина шла на офицерский стол. Угрызений совести не было. В конце концов, ты съедал только то, что тебе и так было положено, но съедалось другими. А теперь наступала твоя очередь. Память выметает обрывки. Утром с голым торсом нужно бежать в тяжелой кирзе на зарядку. У всех руки и шея черные, а тела белоснежные, вернее, синюшные. Вот мы зубрим устав под навесом а по крыше накрапывает редкий сонный дождь. От недосыпа раскалывалась голова. За ежедневной чисткой автомата все время клюешь носом и отключаешься на несколько мгновений. На тактических занятиях разбегаемся так называемой елочкой, залегаем. Перед самым носом высохшая колючая шкурка от мертвого ежа. Нужно было окапываться саперной лопаткой, А кругом заросли земляники, ягоды спелые, запах ползет, как лазутчик. Топаем по проселку, и сапоги вздымают клубы пыли, плотные, ядовитые, не откашлятся, не отперхнутся. У меня пропала пилотка. Кто-то украл эту украденную пилотку. Я потом, через много лет, отдал моему герою в письмовнике. Наш институтский полковник Иванов, приехавший на сборы, уже пьяный, после обеда процедил сквозь зубы. — У тебя, Шишкин, пилотку спиздили. — Вот пойди и ты у кого-нибудь спизди. Я тебе нашу кафедру позорить не дам. Не будет пилотки, будешь каждый день в наряд ходить сортир драить, понял? Драить сортир было главным наказанием. И если увидеть тот, залитый жидким говном, настил с дырками в полу над выгребной ямой, и не просто увидеть, а вдохнуть всей грудью, то станет понятно, почему. И за это знание я благодарен. В говне нет ничего грязного. Удивительно, как устроен человек. Еще только что меня тошнило от одной мысли зайти туда». А вот уже я со шваброй, тряпкой и легким сердцем отправляюсь мыть лагерное уборное. Это была моя свобода. Сам весь измазался и пропах. Отмывался потом ледяной водой битый час. Собирался идти в наряд и на завтра. Не пришлось. На следующий день отделение дежурило на кухне. Один парень из испанской группы нашего факультета разгружал машину с хлебом, споткнулся и упал. Со сломанной рукой его увезли в больницу во Владимир. Мне досталась пилотка. Вообще было много глупостей, смешных и не очень. Проходит мимо прапорщик. Воскресенье. Видит, что мы в свободное время спать завалились. Приказывает вырыть вокруг палаток канавки. Выкапываем. Возвращается прапорщик. Видит, мы уже все выкопали. Приказывает «закапывайте». Кто-то возмущенно. Но для чего? А прапорщик ему выдал никак неожидаемое. Для всеобщей гармонии. Это стало у нас в лагерях присказкой и девизом. Для всеобщей гармонии. Решили, что прапорщик был тайным конфуцианцем. Что-то было совсем не смешно. На марш-броске, 15 километров с полной выкладкой под палящим солнцем, Умер студент с исторического факультета МГУ. Все ходили придавленные и передавали друг другу слово «тромб». Время перед отбоем самое дорогое. Можно немножко вернуться в себя. Заварить чаю. Все сделали себе самодельные кипятильники. Я таких раньше никогда не видел. Между безопасными лезвиями от бритвы нужно проложить спички обмотать нитками и приделать два проводка. Кружка вскипала моментально. Запомнилось, как в один из первых вечеров вдруг услышали Высоцкого. Магнитофона брать с собой было, конечно, нельзя. Вообще ничего было нельзя, кроме зубной щетки. А тут живой Высоцкий под живую гитару. Все высыпали из палаток, пошли на голос». Ведь не мог же человек восстать из гроба. Он умер прошлым летом. Оказалось, что это кто-то из университетских мотострелков. Он потом вечерами часто пел. Его так и звали все, Высоцкий. Сидишь, пришиваешь подворотничок, И песни эти тебя из лагеря уносят. Можно забыться, вспомнить что-нибудь хорошее. Я видел живого Высоцкого только раз. В Гамлете на Таганке. Это было летом 80 перед самой Олимпиадой. Наверное, вообще один из последних спектаклей с ним. Там все самое главное произошло уже до начала, до первых произнесенных со сцены слов. Высоцкий сидит в глубине сцены перед знаменитым огромным занавесом, Смотрит на входящих в зал и наигрывает на гитаре. А потом, когда публика рассаживается, он встает, выходит на аванс-сцену и начинается. Гул затих. Я вышел на подмостки. Так должно было быть. Но вот все уже расселись. Шум затих и Гамлет должен встать. И вдруг зал замирает, потому что Высоцкий отложил гитару, а встать не может. Всем было понятно, происходит то, что не должно происходить. Он несколько раз пытался подняться, хватался за занавес, но нога не сгибалась. Он просто не мог встать. Это не было уже театром. Это было что-то намного больше самого великого театра. Борьба человека с чем-то, что сильнее его. На его лице уже было всё, Он уже всё про себя знал. Прошла пара минут, но казалось, что времени уже вообще больше не будет. В конце концов Высоцкий встал, подошел чуть хромая к авансцене,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 Странно, в песнях и фильмах Высоцкий был совсем другим. На сцене он был очень нежным Гамлетом. В десять отбой. Хотелось поскорее забыться хоть на несколько часов. Пусть и в душной палатке, на вонючем матраце подзудение комаров и матерные вздохи. Уже в полузабытье иногда приходила она, моя любимая. Пожелать мне спокойной ночи, наша ссора теперь казалась такой никчемной и невозможной, было совершенно непредставимо, как мог я бросать ей обидные слова. Такие глупые, такие несправедливые. Готов был простить все, что она мне наговорила, лишь бы снова оказаться с ней хоть на час, на день, еще лучше на два дня». «Нет, на три. Теперь казалось, что за возможность встретиться с ней все бы отдал и был бы самым счастливым на свете. Говорил бы ей все ласковые слова, какие никогда не говорил. Вырваться отсюда только на три дня к ней было бы абсолютным счастьем. Любил бы ее с утра до утра, И в минуты отдыха записывал бы текст, который уже пришел, бился под кожей. Слова уже сами стремились в объятия друг к другу, как кусочки пазла. И эти три дня никогда бы не кончились. Потом была ночь, когда я должен был стоять под грибком, охраняя склад с оружием. У меня был штык на поясе, и целая звездная ночь впереди. Нам сказали, что в соседней зоне был побег, и что зэки могли прийти сюда за оружием. Может, так и было, а может, пугали, чтобы мы сразу не устроились спать. Я подождал, пока лагерь замер, и отправился в ближайший лесок, где под заветной елкой были закопаны банки с сгущенкой, которая сварила для меня перед отъездом мама. Вернулся на пост, и вскрыл банку штыком. Если вспоминать пики счастья в жизни, это был один из них. Из палаток до меня доносился храп. Кто-то стонал во сне, а я слизывал со штыка вареную сгущенку, смотрел на звезды и мечтал о том, как я все это когда-нибудь опишу. Вдруг в темноте за кустами мелькнула чья-то тень, и я услышал шаги. В голове промелькнуло «Зэки!» «Сейчас меня прирежут!» «А я еще ничего в этой жизни не сделал!» «Ни одного текста до конца не дописал!» Но это оказался парень с английского отделения, который стоял в карауле на другом конце лагеря. Мы доели эту банку, и я сбегал еще за второй. Мы сидели под небосводом, заросшим звездами, Ели вареную сгущенку и читали друг другу стихи, кто больше знает. Утром меня, очумелого после бессонной ночи, вызвал наш полковник, тот самый, из истории с пилоткой, и сказал «Тут такое дело, Шишкин!» и протянул телеграмму. «Миша, дедушка, умер, похороны, срочно приезжай, мама!» Похлопал по плечу. В общем так, сдавай оружие и обмундирование прапорщику и поезжай. Можешь уже не возвращаться. Чего там? Три дня осталось. Я все сдал, переоделся в гражданку, ставшую вдруг такой чужой, и отправился на станцию. Я помню, как умирал дед. Он умер зимой. Я был в восьмом классе. Приехал к бабушке и дедушке на каникулы, хотя в этом возрасте мне было тринадцать, поездки в удельную были уже семейным долгом, а не радостью. В этот раз со мной приехала и мама. Наверное, ей позвонила бабушка и сказала, что дела плохи. Дед, как обычно, лежал в своей постели, но взгляд его был какой-то совсем другой, новый. Я раньше этого взгляда не знал. Бабушка мне шепнула в коридоре. Вот, Миша, дедушка наш не жилец. Она уже знала этот взгляд, а для меня это было впервые. Во мне все возмутилось против нее. Ну как ты можешь? Бабушка в ответ лишь тяжело вздохнула. Дед уже не разговаривал, ему было совсем плохо. Вызвали врача. Вызов скорой в то время был приключением. Нужно было бежать на почту на другую сторону железной дороги. Там были телефонные кабины. Послали вызывать скорую меня. На том конце провода все никак не могли поверить. Голос-то мальчишеский. Задавали всяческие вопросы, проверяли. «А то звонят хулиганы, скорая приезжает, а никакого больного нет». В конце концов, я как-то сумел их убедить, что не хулиганю. Пообещали послать машину. Скорая из Раменского ехала целый час. Причем нужно было стоять на углу Солнечной и нашего Солнечного тупика, чтобы они не заблудились. Я весь продрог, пока их ждал. В тупик машина не поехала. Там все было завалено снегом. Ишла только протоптанная в сугробах тропинка. Врач сунул мне свой чемоданчик, оказавшийся ужасно тяжелым. Помню, меня удивило, что доктор говорил с дедом каким-то наигранным бодряческим тоном, как с ребенком. Дед ничего ему уже не отвечал, только смотрел все тем же пристальным взглядом. Дед задыхался. Врач сказал, что здесь, в домашних условиях, Ничем он помочь не может. Нужно забирать в больницу. Врач уехал. За дедом должна была приехать другая машина. Стали его собирать. Выяснилось, что нет теплых носков. Меня послали в магазин на станцию за носками. Перед тем, как бежать в магазин, я зашел к дедушке. В комнате никого больше не было. Деда трясло. Кровать ходила ходуном, лоб сверкал от пота, руки дергались. Он скосил желтые помутневшие глаза и смотрел на меня. Хотел что-то мне сказать, но вместо слов его горло выдавало какую-то странную трель. Так под эту трель я и ушел. Помню, как бежал за этими дурацкими носками, когда вернулся минут через двадцать. Дедушка уже умер. Наверное, за носками меня специально послали, чтобы я не видел смерти. Думали, покуда я туда, пока обратно, много времени пройдет. А я мчался, что есть мочи. Но сам момент смерти я действительно пропустил. Все тогда делали сами. Обмывать тело позвали помогать соседку. Деда положили на стол на террасе. Она не отапливалась. На террасе складывали осенью яблоки в ящиках. После морозов они чернели. Я ужасно любил замороженные яблоки. Когда оттаивали, они растекались во рту. Сочные, сладкие. Похороны были в воскресенье. Те два или три дня перед похоронами я на все смотрел, как в иллюминатор какого-то батискафа. Как они все тут живут, И не знают чего-то важного. А вот я теперь знаю. Или они тоже все знают? Тогда почему делают вид, что ничего не знают? День похорон был солнечный. Началась оттепель. Снег хорошо лепился. Помню, как мне приятно было, что брат затеял, пока все собирались кидаться снежками. Приехали какие-то люди которых я совсем не знал, но в основном пришли соседи. Когда перекладывали тело в гроб, я подымал его за бедро. Меня поразило, что дедушкино тело стало твердым и звонким, будто это не человек, а фигура изо льда. Хоронили на кладбище в Малаховке. Деда положили в могилу к его первой жене, моей бабушке Розе. Когда закрывали гроб крышкой, нужно было подойти и поцеловать. Я подошел, но поцеловать то, что там лежало, так и не смог. Гроб выскользнул из веревок, лег как-то криво. Когда забрасывали могилу песком, мама заплакала. Я обнял ее. Она тихо сказала, «Вот же здесь должна лежать моя мама» а от нее ничего не осталось за двадцать три года. Помню, что тогда вдруг задумался, может ли за это время гроб с телом человека так разложиться, чтобы ничего не осталось? Ведь не может же! Значит, они вырыли могилу где-то рядом? На старых кладбищах соседи все время друг друга теснят. Вполне вероятно, что рабочие чуть передвинули полузабытый памятник с оградой, чтобы дать место вновь прибывшим? Кто бы мог подумать, что через столько лет дед воскреснет и опять умрет, чтобы вот так снова появиться в моей жизнью, смертью смерть поправ? Я не шел по лесу к станции. Я летел над разбитой дорогой и пыльными кустами. Я знал, кто послал телеграмму. Впереди меня ждали три бесконечных дня любви и свободы. Электричка была переполнена. Там были бабы, слабожане, учащиеся слесаря. В ту минуту я их тоже любил. Пришлось всю дорогу стоять, но мне было все равно. В руках у меня был заветный блокнот. Я записывал уже давно пришедшие слова Уважаемая Валентина Николаевна, пишет вам из далекой энской части рядовой говнюк, вам из космоса земля наша кажется совсем маленькой, не больше капустного кочана, и меня, наверное, и не видно, но я есть В вагоне стояла духота. Все пытались открыть окна, но они были завинчены на зиму. Воздух шел только из одной разбитой фрамуги. Как сейчас ощущаю тот тугой напор ветра на быстром перегоне, холодящий потную кожу. За спиной тлеет перебранка, младенец надрывается, вагон дребезжит, колеса грохочут, встречные ревут. Но для меня гул затих, и я знаю, что эти три дня будут длиться и никогда не кончатся, И пальцы украшая дрожь электрички выводят я есть 2016 год